Кора большого мозга – кортекс коребри. Кора большого мозга представляет собой сплошной слой серого вещества на поверхности больших полушарий толщиной 2-5 мм. Она расположена не только в области извилин, но продолжается во все борозды, вследствие чего ее площадь сравнительно велика и достигает у взрослого человека 2200 квадратных сантиметров. Кора содержит огромное количество нейронов, 10-14 миллиардов, которые располагаются слоями. Между слоями нейронов находятся прослойки нервных волокон. В состав коры входят также клетки нейруглии. На большем протяжении в коре выделяют 6 основных слоев нервных клеток. Конец 335 страницы. Нейроны разных слоев отличаются по величине и форме. Характерной особенностью коры большого мозга является наличие в ней пирамидных клеток. По функциональному признаку нейроны коры подразделяют на три группы – сенсорные, промежуточные или контактные, и эффекторные. Сенсорными называют нейроны, к которым подходят нервные волокна восходящих, афферентных проводящих путей. Промежуточные или контактные нейроны коры осуществляют связь между разными участками коры. Эффекторные нейроны – это нервные клетки, отростки которых образуют нисходящие, эферентные проводящие пути, идущие от коры к различным ядрам головного и спинного мозга. Различные участки коры большого мозга имеют характерные для них тонкие микроскопические особенности строения, состав клеток, толщина слоев и другие. В связи с этим ее подразделяют на корковые поля. По наиболее распространенной классификации всего в коре больших полушарий выделено 50 таких полей. Каждое поле, помимо названия, имеет свой размер. Первое, второе, третье, четвертое, пятое и так далее. Конец 336 страницы. Все отделы коры больших полушарий связаны между собой. Однако они отличаются друг от друга не только по своему тонкому строению, но и по функциональному значению. Иван Петрович Павлов рассматривал кору как совокупность корковых или мозговых концов анализаторов, зрительного, слухового, обонятельного и других. В них происходит анализ информации, поступившей из органов чувств, рецепторов, по восходящим оперентным проводящим путям. Каждый корковый конец анализатора состоит из центральной части или ядра и периферической части или рассеянных элементов. В клинике вместо термина «корковый» или «мозговой» конец анализатора пользуется термином «зона», при этом выделяют сенсорные чувствительные зоны и двигательные зоны коры. К их числу относятся следующие основные зоны. Зона кожной чувствительности – «корковый» конец кожного анализатора находится преимущественно в позади центральной извилине и в заднем отделе парацентральной дольки – на теменной доле полушария, корковые поля первое, второе. В эту зону через ядра таламуса поступает информация из рецепторов кожи, противоположной половины тела, в правое полушарие из левой половины тела и наоборот. Кора позади центральной извилины является также зоной мышечно-суставной чувствительности, информация из проприорецепторов. Зрительная зона – Корковый конец зрительного анализатора расположен на медиальной поверхности затылочной доли по краям шпорной борозды поля 17-18. Сюда через латеральные коленчатые тела и другие подкорковые промежуточные зрительные центры поступает информация из рецепторов сетчатки глаза. Зона каждого полушария связана с сетчаткой обоих глаз. Слуховая зона. Корковый конец слухового анализатора находится в среднем отделе верхней височной извилины, поля 41 42. В эту зону поступает информация из рецепторов спирального органа улитки через медиальные коленчатые тела и другие промежуточные центры слуха. Обонятельная зона, корковый конец обонятельного анализатора, расположена преимущественно в крючке пара гиппокампальные извилины на височной доли. Двигательная зона, корковый конец двигательного анализатора, находится преимущественно в предцентральной извилине, поля 4-6, и в передней части парацентральной дольки на лобной доле. От больших пирамидных клеток предцентральной извилины берет начало пирамидный нисходящий путь, путь произвольных движений, Для мышц противоположной стороны тела и справа полушария эферентные импульсы передаются в мышцы левой половины тела и наоборот. Главной особенностью деятельности головного мозга, его коры, у человека является вторая сигнальная система, связанная с речью. Речевые функции осуществляются в результате сложного взаимодействия обширных областей коры. Но некоторые участки коры имеют непосредственное отношение к речи. Они расположены в левом полушарии у правшей, а у левшей в правом полушарии. Конец 337 страницы. Зоны речи. В заднем отделе нижней лобной извилины левого полушария находится двигательная зона устной речи, корковый конец речи двигательного анализатора. Поражение этой зоны вызывает моторную афазию от «а» отрицания, «фазис» речь, при которой нарушена координация движений речи двигательных органов, губы, щеки и другие. Вследствие его затруднена или полностью отсутствует способность произносить слова. Задний отдел верхней височной извилины является чувствительной слуховой зоной устной речи. При поражении этой зоны наступает сенсорная афазия, у больного нарушается понимание слышимых слов. В заднем отделе средней лобной извилины расположена двигательная зона письменной речи, а в нижней теменной дольке, в угловой извилины, чувствительная зрительная зона письменной речи. Лимбическая система включает поясную извилину с перешейком, парагиппокомпальную извилину, гиппокамп, морской конек, свод, миндалевидное тело и другие. Вместе с гипоталамусом эта система оказывает регулирующее влияние на деятельность внутренних органов, обеспечивая через вегетативную систему и железы внутренней секреции гомеостаз, относительное постоянство внутренней среды организма. Считают также, что лимбическая система и гипоталамус имеет большое значение в формировании эмоциональных состояний, радость, страх и тому подобное.